Девушка укоряет свою не вполне стройную подругу Ленка! Чё, ну, ленка ты ленка, ты ленка. совсем прям забросилась следить за собой А, а, а что? На тебя уже голубые внимания обращают да, да, Один священник-миссионер прибыл на далекий остров В порту его встречает местный мальчик Здравствуйте, мсье! Зови меня... Отец мой! Ой, ой вот здорово! Мать-то как будет довольна! А то она говорила, что ты никогда не вернешься! Союз педиаторов рекомендует Мамперс. Мамперс – единственные подгузники, рекомендованные Союзом педиаторов. Союз педиаторов – единственный союз, созданный специально для рекомендаций подгузников Мамперс. Идет музык с по парку культуры имени отдыха. Останавливает их фотограф. Не знаете ли сфотографироваться с обезьянкой? Ну вот, я и так... На нее смотреть не могу. Пятый год за нас. Обезьяна, у тебя голове! а тебя когда-нибудь сбивала машина а? Сбивала! Вы как? Nice to meet you. <laughs> <laughs> so, see you'll <laughs> be yeah, there with... Yeah, be there with...